Глава В горах вечер наступает быстро. Темнота подкрадывается, накрывает черным покрывалом, и все исчезает до утра. Пройдоха торопился в Змейногорск, к спасительным огням, подальше от безлюдных гор. Он влетел в город, Замедлил ход и стал рыскать по улицам. Михаил высматривал подходящую вывеску. Тьфу ты, и городок-то вроде небольшой. А чего ищешь, как назло нет? Давай спросим прохожих. Они подъехали к тротуару, как вдруг пролетела мимо ярко-желтая нива, Михаил нажал на газ. Пройдоха сорвался с места и помчался следом. Нива остановилась рядом с машиной скорой помощи возле Змеевой горы. У карьера собралась толпа зевак. Подъехали милиция и спасатели. Наверное, кто-то в яму упал. Михаил наказал брату смотреть за змеем Добрынычем и пошел к Ниве. Но Маруси и Фроси в ней не было. Только Найда, высунув язык, сидела на заднем сиденье. А Маруся где? Найда повернула морду к карьеру и гавкнула. Понятно. Возле карьера суетились люди, врачи доставали носилки, милиционеры отгораживали площадку от любопытных, спасатели разматывали трос. Напрасно Михаил высматривал в толпе Марусин цветастый сарафан. Маруси нигде не было, и это не на шутку встревожило его. А вдруг... Что-то случилось с ней. Отгоняя эту жуткую мысль, Михаил пробрался к оцеплению и спросил. «Товарищ лейтенант, кто пострадал? Я девушку не могу найти, вы не видели? Вон ее автомобиль, а Маруси нет». Милиционер долго моргал. Наконец, сообразив, в чем дело, крикнул. Мария Андреевна, тут вас спрашивают!» От группы спасателей отделилась фигурка в ярком комбинезоне и направилась к ним. Это была Маруся и не Маруся. Лицо напряженное, глаза серьезные, на форме знак МЧС. Ошеломленный Михаил вглядывался в знакомое лицо. Здравствуйте, Миша. Не ожидала вас здесь увидеть. Маруся, вы... Я дежурю. Помощь нужна? Спасибо, не надо. У Маруси-спасателя была прежняя улыбка цветочной феи. Тут ее позвали от карьера, и Маруся развела руками. Извините, мне пора. Она ушла, а Михаил вернулся в пройдоху и долго сидел молча. Смурной такой. Михаил рассказал о Марусином превращении. Вот так, Маруся. И чего ты с лица спал? Не знаю. А только зачем я ей? Ай, ой, ой не смеши. Михаил, богатырь, у тебя есть я. И меч-кладенец. И с собой ты, видный, не в рот. Живот вперед, силушка подковы гнет. Нет у меня живота. Она такая, такая. Кто живой, у того живот завсегда есть? И кушать просит. А у тебя, Егорий? Чего-нибудь пожевал бы. Ешьте, а я не хочу. Опять начинается. Что с ним делать? Пущай, сам разберется, чего ему надобно, а токма кушать, и нам не время. Почему? Змей Добрыныч показал на змееву гору. Люди за оцеплением расступились, выпуская машины скорой помощи и спасателей. Следом за неотложкой ехала желтая нива. Дракончик подтолкнул Михаила. Михаила Богатырь, не зевай! Пройдоха пристроился вслед за автоколонной И вскоре они уже тормозили возле здания больницы Санитары ввезли в приемный покой каталку с пострадавшим Маруся тоже вбежала в больницу Будем ждать Может, узнаем, сколько ждать придется? Мы к однокласснику в больницу ходили Там в справочном рассказали, где он лежит и что ему можно приносить. Ну, ты же его по фамилии спрашивал. А тут мы даже не знаем, кто пострадал. Пойдем, посмотрим. Ага. А Добрыныча одного оставим? Ай, я тоже хочу лазарет поглядеть. Представляешь, что он там устроит? Змеюшка, мы тебя с собой возьмем, только если дашь честное слово вести себя хорошо. ЧЕСТНОЕ ДРАКОНОВСКОЕ! Из автомобиля вышли Михаил и два Егорки и отправились в приемный покой. Там разговаривали с навестившими их родственниками и друзьями больные. Сновали медсестры и врачи. Среди этой разнородной толпы парень с двумя одинаковыми мальчиками не бросался в глаза, Однако пройти дальше они не смогли. Больничные коридоры хорошо просматривались и посторонних выгоняли бдительные медсестры. Закрываемся. Посещение заканчиваем. Больные на процедуры. Ха! Переоденься лекарем и пойди погляди, где там твоя Маруся? Да какой из меня врач? Так ты надень белый халат. Бери! илже егорка показал на вешалку с халатами михаил с опаской протянул руку и взял халат с трудом натянул а застегнуть не смог медицинская форма была ему безнадежно мала что Маруся обо мне подумает что я обманщик ты главное веди себя уверенно миш я здесь подожду егорка присел на лавочку и не удержался от смешка. В отделение зашел его двойник, осмотрелся и превратился в Марусю. В Марусину копию в белом халате. «Ой, Мария Андреевна, а мы думали вы в Идите скорее, а это с вами?» Змей Добрыныч ответил Марусиным голосом и подтолкнул Михаила. «С нами!» Егорка с улыбкой смотрел на дверь, за которой скрылись брат и дракончик. Вдруг над ним нависла тетка в накрахмаленном колпаке. «А ты чего здесь рассиживаешься, а? Все отделение на ужин идет, а он тут сидит. Ну-ка, быстренько со мной!» Она схватила мальчика за руку и, протащив по больничным коридорам, впихнула Егорку в столовую. Вот, принимайте пропажу А у нас все на месте Ну, значит, новенький Наверное, вечером положили, его еще в списках нет Какой у тебя диагноз? У него объедание сладким Егорка обернулся Перед ним стояла Фрося Старый знакомый